Сильвия Дей. Так близко. Для Шанны. Фактов не существует. Есть только интерпретации фактов. Фридрих Ницше. Первое. Витте. На вечеринке чрезвычайно много людей но все же острее всего я ощущаю присутствие одной особенно важной персоны — жены моего работодателя, которая умерла много лет назад. В бескрайней ночи ярко сверкают огни Манхэттена, раскинувшегося перед огромными окнами пентхауса. За ними пенятся облака, и в просветах между ними иногда открывается великолепный вид на мрачные просторы центрального парка и водохранилище. Башня поскрипывает от порывов ветра, но этот жалобный звук моментально растворяется в музыке и шуме разговоров. Внутри этих стеклянных стен витает напряжение. Атмосфера накаляется. Неизбежный итог столкновения соперников на нейтральной территории. Сдерживаемые рамками приличий и страхом потери репутации, хищники на мгновение выпускают когти, чтобы тут же стыдливо отступить. Прием посвящен новой линейке космецевтических продуктов. Космецевтика – направление, сформированное на стыке косметологии и фармакологии. На нем присутствуют известнейшие представители золотой молодежи Манхэттена. Самые богатые и красивые. Здесь не только лучшие друзья, но и заклятые враги. Это заслуга мистера Блэка, сумевшего собрать столь разношерстную публику в одном месте. Гости, подобно шахматным фигурам, заняли наиболее выгодные позиции в просторной гостиной. Старый друг мистера Блэка, Райан Лэндон, стоит напротив делового партнера Блэка, Гидеона Кросса. Они унаследовали непримиримую вражду своих отцов. «Печально, разумеется, что у них имеются разногласия». Но меня восхищает их публичная демонстрация взаимной ненависти. Неподалеку расположились основные противники мистера Блэка, сводные братья, Рамен и Дариус, которые подрывают его авторитет при каждом удобном случае. Здесь же стоит Эми, жена Дариуса, единственная женщина, которая даже не хочет смотреть в сторону хозяина вечера. Даже украдкой. Пространство между ключевыми игроками заполнено медийными личностями инфлюенсерами, моделями и музыкантами. Вспышки света отражаются от блестящих платьев и окон, а телефоны неустанно рассылают бесконечные селфи для миллионов подписчиков. Обычно компании платят огромные деньги за такую информационную поддержку, но сегодня не тот случай. Приглашение в пентхаус можно считать своеобразным социальным лифтом, ведь тут присутствует Кросс со своей супругой Евой. «А они являются самой популярной парой в мире, если верить данным СМИ?» «Я осматриваю гостиную, убеждаясь, что обслуживающий персонал занят делом. Ненавязчиво предлагает канапе и напитки, убирает пустые хрустальные бокалы баккара и тарелки из лиморского фарфора». «Необычные букеты черных лилий сорта Blacklist. лист Изысканно подчеркивают текстуру столов из африканского черного дерева с серебряными вставками. Повсюду звучит легкая и непринужденная современная музыка. Ее исполнитель здесь же обнимает за талию девушку и целует ее в подбородок. Он смотрит на мистера Блэка, а потом переводит взгляд на меня. Как раз в этот момент смарт-часы вибрации сообщают о прибытии новых гостей. «Я иду в фойе». В двери появляется красивая брюнетка на высоких каблуках. И я точно знаю, что ее соблазнит мой работодатель. Она пришла под ручку с привлекательным кавалером, но это не имеет значения. Девушка непременно сдастся, как и все остальные. Дама похожа на покойную миссис Блэк. Чернильно-черные волосы, притягательные зеленые глаза, алые губы. Да, она по-настоящему красива но остается всего лишь бледной тенью женщины, увековеченной на портрете в коллекции мистера Блэка. Что ж, не она первая. Я приветствую их кивком головы и предлагаю взять ее накидку, пока спутник помогает снимать ее. Спасибо. Благодарит она. А кавалер передает мне одежду. Брюнетка обращается ко мне, но все ее внимание уже приковано к мистеру Блэку. Несмотря на то, что он сознательно отошел куда-то вглубь помещения, рост все равно выдает его. Энергетика Блэка — непокорный шторм, сдерживаемый только огромной силой воли. Этот человек скуп на движение, но каждый раз производит настоящий фурор. Я вижу, что наша новая гостья с нежеланием отводит взгляд в сторону. Сестра мистера Блэка — разана занимает стратегическую позицию возле окон. Высокая темноволосая красавица в расшитом бисером бирюзовом платье. Блестящие волосы цвета красного дерева не спадают на плечи, и ее внешность контрастирует с Евой Кросс, которая стоит рядом. Ева — миниатюрная блондинка с пышными формами, одетая в элегантное шелковое платье розового цвета. Эти любимицы СМИ такие разные но они вместе работают над новым проектом. Я смотрю на мистера Блэка, поскольку мне интересна его реакция на вновь прибывшую гостью. Внимательный взгляд, как я и ожидал. Признаки едва ли будут заметны постороннему, но я чувствую его разочарование и отчаяние. Он явно надеялся, что это будет она, Лили. Неземная красота этой женщины запечатлена в единственном портрете, который висит в личных покоях но трудно не заметить ее влияние на этот дом и его хозяина. В ней было нечто такое, что он продолжает искать в каждой встречной женщине. Лили исчезла из жизни мистера Блэка еще до моего найма, поэтому я знаю ее лишь посмертно, но все же мне удалось многое разузнать. Окружающие признают, что она самая красивая женщина, которую они когда-либо видели. Хотя ее имя вызывает ассоциацию с деликатным и хрупким цветком, знакомые описывают ее как независимую, умную и смелую женщину. Ее запомнили как человека доброго и заботливого, веселого и всегда готового прийти на помощь. Это, на мой взгляд, многое о ней говорит. Некоторое время я довольствовался только этой скудной информацией, пока не настал тот вечер, когда мистер Блэк, пьяный и измученный, решился раскрыть свои страдания. И в этот момент я понял, что она продолжает оказывать на него огромное влияние. Я чувствую энергию и силу, глядя на ее портрет в его спальне, который занимает почти всю стенку напротив кровати. Эта фотография — единственное цветное пятно во всей комнате. Но не это приковывает к ней внимание. Дело во взгляде Лили, проницательном и волнующем. Кем бы ни была эта женщина, но они с Кейном Блэком полностью растворились во взаимной любви. Эта одержимость сохраняется и по сей день. Я смотрю на нашу новую гостью, которая пробирается через толпу, оставляя своего спутника позади, и подходит к мистеру Блэку. Она в огненно-ярком малиновом платье, но правда в том, что она мотылек, а он — пламя. Одно популярное издание совсем недавно назвало его самым сексуальным мужчиной в мире. Мистеру Блэку скоро исполнится 33, и он достаточно богат, чтобы позволить себе мои услуги. Дворецкого в седьмом поколении британского происхождения, обученного безупречно справляться с любыми жизненными ситуациями. Он отстраненный и скрытный, но женщины все равно тянутся к нему, совершенно позабыв об инстинкте самосохранения. Несмотря на их усилия, он остается неприступным. Он вдовец, который остается верным своей жене. Он часто появляется вместе со стройной блондинкой, предпочитающей бежевые оттенки и жемчуг. Это его мать. И никто бы не смог догадаться об их родственной связи, если бы об этом не писали на каждом углу. Алия прекрасно скрывает свой возраст. Ключом к пониманию ее характера является маникюр. Миндалевидные ногти очень похожи на звериные когти. Я отворачиваюсь от гардероба и слышу звук вылетающей пробки из бутылки шампанского. Весело звенят хрустальные бокалы, а беседы оживляются. Каблуки дорогой дизайнерской обуви стучат по обсидиановой напольной плитке, которая настолько хорошо отполирована, что напоминает спокойную темную воду. Резиденция мистера Блэка является собой прекрасный образец максимализма: темное дерево, натуральный камень, дорогая кожа и меха. Все в самых темных оттенках, что создает пространство столь же элегантное и мужественное как и его владелец. Моя дочь уверена, что он наделен необычайно привлекательной внешностью, такой задумчивый и страстный, и эта же внешность является его проклятием. Тот факт, что он когда-то сильно любил и теперь живет под вуалю личного горя, лишь дополняет его природное очарование. По ее словам, его аура недосягаемости поистине великолепна. И это не шутка. Если не принимать во внимание многочисленные сексуальные связи, мистер Блэк выглядит очень таинственным мужчиной. Частые воспоминания о лили опустошили его. От него осталась лишь оболочка. Но я все равно полюбил этого человека, как отец любит своего собственного сына. Девушка громко смеется, Вероятно, слишком много выпила. И она не одинока в чрезмерном усердии в плане алкоголя кто-то роняет бокал, и он с неровной мелодией разбивается на миллионы осколков.